Великий предок Далеко внизу пылал город. Пламя разливалось по улицам, словно бушующая река. А жар был столь сильным, что высокие каменные дома плавились, будто свечи. Сам Чан находился на последнем этаже какой-то очень высокой башни, и не имел ни малейшего понятия, как тут оказался. Первые минуты он только и мог что потрясенно смотреть на разворачивающуюся внизу трагедию, а потом все-таки огляделся и чуть не вскрикнул еще раз. Позади него, в темноте комнаты, стоял какой-то человек — В тусклом свете звезд Чан поначалу мог видеть только высокий силуэт. Но потом тот сделал несколько шагов вперед, и парень рассмотрел, что перед ним старик с длинной бородой. Его волосы и борода были совсем белыми, однако лицо не казалось старым. Да и осанка оставалась, словно у мужчины в расцвете лет. «Приветствую тебя, потомок. Мое имя — Лихадзинь, и я — основатель клана Ли». Чан все еще был ошарашен происходящим, но вбитые еще в детстве манеры — Помогли ему правильно ответить на приветствие, поклониться и представиться. Неожиданный собеседник между тем продолжил говорить. — Я оставил потомкам ключ к своим знаниям, но воспользоваться им может только самый достойный. Много поколений прошло, прежде чем... Наконец родился тот, кому я могу доверить дело всей моей жизни. Ты отныне избран для того, чтобы восстановить могущество не только клана Ли, но и ордена Тяньшу. Старик вдохновенно начал рассказывать о том, как велик был Тяньшу. А Чан все никак не мог отделаться от странного ощущения нереальности. Он все еще понятия не имел, что происходит. Как он тут оказался? Что за город пылает внизу? Ли Хецзинь сделал небольшую паузу, и Чан сумел вклиниться в повествование. «Великий предок, пожалуйста...» «Простите недостойного, но этот потомок не знает, что случилось и как он тут оказался!» Старик раздраженно встряхнул рукавами, но смирил недовольство и пояснил. «Мы с тобой разговариваем во сне. Неужели в твоем образовании настолько прискорбные провалы?» что ты даже не можешь опознать царство сновидений. «Сон! Так это просто сон!» — наконец-то осознал Чан. Теперь ему все стало понятно. Ему и прежде снились очень живые и необычные сны. Например, после прочтения интересной книги ему могли пригрезиться ее герои и события. Или после занимательного урока истории про императора Джуань Сюй он мог наблюдать, как тот мудро управляет своим государством. Вот и сегодня они проезжали мимо Каменного моря, поэтому-то Чану и приснился пылающий город. Но ну, а раз эти события происходили так давно, то неудивительно, что и основатель клана Ли тут появился. Теперь самое главное — не мешать развитию сюжета и плыть по течению, иначе полотно сна растает, словно дымка, как случалось раньше. Ачану очень хотелось узнать, что будет дальше, поэтому он постарался... подыграть воображаемому предку и извинился за недостаток учености. «Этот недостойный как раз следует на экзамен в Шэньшу?» Когда Лихец Зинь удивился, что он уже такой взрослый, но еще ничего не знает о совершенствовании, как будто его в клане ничему не учили. Чан рассказал о несчастьях, постигших семью, и о том, что она уже дважды за последние пятьдесят лет чуть не была полностью уничтожена. Новости об этом ожидаемо вызвали гнев великого предка. Он раздраженно заходил по комнате, напряженно размышляя. До схождения осталось не так много времени. Это не может быть просто совпадением. Но как они узнали о моем клане? Я даже самым близким соратникам ничего не рассказывал о своих детях. Чан не особо понимал, что происходит, но ему было очень интересно, чем все кончится. Наконец предок, видимо, пришел к какому-то решению и остановился. «На тебе лежит огромная ответственность. Вы с братом единственные, кто может всем помочь». Наш мир в огромной опасности и вы последняя надежда на спасение. Парень в ответ только кивал и совсем соглашался. Будь это не сон, он, конечно, отказался бы от такой ответственности, ведь он прежде всего должен отомстить за семью. Но раз это воображаемый предок, то можно просто поддакивать. «У нас мало времени, поэтому не получится следовать по обычному пути. Мне придется перенести часть своей памяти в твое сознание. Не пугайся». Поначалу тебе сложно будет разобраться в воспоминаниях, но постепенно ты все поймешь. Чан послушно встал на колени в том месте, на которое указал старик, и тот положил ему руку на голову. Лихедзин начал читать какое-то заклинание. и вокруг юноши вспыхнули прозрачные сияющие символы и линии, а потом у него в голове как будто что-то взорвалось. Боль была такой сильной, что парень заорал во весь голос, забыв и о манерах, и о решении плыть по течению. Он попытался вырваться, но с ужасом понял, что не может сдвинуться с места. Перед глазами все потемнело, и сознание помутилось от боли. А в следующее мгновение он проснулся в комнате гостиницы, перепугав своим криком «Юаня» и «Джжу». Голова нещадно трещала, глаза болезненно пульсировали, и в ушах до сих пор звенело. Через пять минут, когда Чан более-менее пришел в себя, странный сон про основателя клана Ли уже почти стерся из памяти. Парень помнил только, что ему приснился предок, вещающий о величии и горящий город внизу.